Глава 24. 34 юнеля. За полтора часа до полуночи. Десар. Маголет оторвался от земли на полчаса раньше расчетного времени, как только обе звезды оказались на борту. Капитан проводил Кайру в хвост и усадил рядом с собой. На этот раз спорить она не стала. Как всегда в кабине оказалось холодно, и, дождавшись, когда Кайра поюжится. Десар достал из сумки пушистый мягкий плед для нее и тонкий, плотный для себя. Она сдержанно поблагодарила, когда следом из сумки появился термос с горячим отваром и аккуратно запакованный кусок торта с вилкой. Посмотрела на лидера звезды уже иначе. — Я подумал, что в многолете у тебя появится аппетит. Еда в сумке умелча, но вдруг ты предпочитаешь сладкое? — Я предпочитаю сладкое. Кивнула Кайра. Спасибо за заботу. Вторая звезда под руководством майора Мааля заняла места ближе к пилоту и начала резаться в карты, порой азартно комментируя ходы. Ты хочешь спать? Посмотрел на Кайру Десар. А что? У тебя еще и запасная кровать в сумке есть? С улыбкой спросила она, и в вопросе сквозило больше любопытства, чем колкости. «Нет, но я могу подвинуться, а ты можешь положить голову мне на колени», — предложил он с затаенной улыбкой, наблюдая, как она сощуривается и делает вдох, чтобы ответить нечто забористое, а потом, дразня, продолжил. «Хотя о чем я? Ты же предпочтешь сломать себе спину, но ни в коем случае не опереться на блайнера. Это просто выше твоих сил». «Это не выше моих сил», — упрямо выдохнула она. — Я просто не хочу спать. — Хорошо. Посмотрим, какую отговорку ты найдешь, когда захочешь. Перелет долгий и скучный, а утром нам всем, возможно, придется много работать, поэтому логичнее всего поспать. Но ты, конечно, вольна поступать неразумно, а по-своему. Мелч даже отвернулся, чтобы не зажать в голос. Сделал вид, что очень заинтересован обшивкой кабины и рисунком металлических клепок на ней. Он даже сочувствовал Карри, потому что, если уж десар решил загнать бедняжку в ловушку отношений, то шансов у нее ровно ноль. Хотя вмешиваться северянин не собирался. Знал, что капитан вреда не причинит, просто пообламывает лишние колючки, сгладит углы и поможет набраться уверенности. Так что, наоборот, подыгрывал. Например, присек на корню тактильный контакт с Эрером, за что получил от Дессара благодарный взгляд. Тем не менее, наблюдать за разворачивающимся актом приручения дикой шипящей пантеры было забавно. Молч с удовольствием подкидывал дровишек, чтобы горело поярче, а еще искренне надеялся, что Кайра продержится подольше. Он понимал, почему Дессар запал именно на нее. Тот имел слабость ко всему необычному, обожал сложные задачки и любил чинить сломанное. Так было сэром, так было с самим молчим, и так станет с Кайрой. А сопротивление только сделает игру интереснее. Для зрителей, разумеется. Самому капитану Северянин искренне желал пару раз обломаться. Чисто по-дружески. Моголет несколько раз стряхнула а потом дернула. С верхней полки соскользнула сумка, и Кайра ловко поймала ее ногами, а затем запихнула под сиденье, держа при этом в руках открытый термос и картонную коробку с тортом. Десар привстал с места, чтобы помочь, но его вмешательство не потребовалось в подарок за намерение он получил от кайры лишь насмешливый взгляд закончив есть она забралась под плед с ногами и спросила у молча а у тебя история есть такая как у эрора отозвался он да может есть а может нет оскалился он а что интересно знать почему ты боишься девственниц поддела кайра «Потому что они страшные», — сделал Мелин испуганное лицо, а затем заозирался, словно в темноте могла притаиться одна из них. «А ты знаешь?» — повернулась она к Десару. «Знаю». «Расскажешь?» «Все может быть». Неопределенно пожал плечами тот. Э, так нечестно», — возмутился Северянин. «История моя». Ты прав, ты наверняка и патент на нее получил, зарегистрировав в имперском реестре неудачников. С невинным видом поинтересовался ДСАР. Не, мне отказали. Сказали, что все учетные книги заняты твоим именем. Меня даже вписать было некуда. Вот уж сомневаюсь, — протянул Эррор. Если где-то и есть реестр Десаровских неудач... Да это жалкая такая княжоночка о двух полупустых страничках. По крайней мере, служебный маг-мобильчик утопил не он, и на световой бомбочке подорвался тоже не он, и уж точно не он засветился в эстрене, так что на его волосатую задничку объявлена охота самой большой во всей истории государства наградкой. Можно хотя бы задницу мою не коверкать, а. Фыркнул северянин. «Задничку твою волосатенькую?» — услужливо переспросил Эрр. «Когда это уже прекратится?» — с тоской спросил Мелч Удессара. «Когда ты извинишься?» «А за что ему нужно извиниться?» — с любопытством спросила Кайра. «Эта давняя история тоже достойная регистрации в реестре неудачников. А дело было так. В пустыне обнаружили аномальную магическую активность, причем обнаружили случайно, с воздуха. Маголет картографов зафиксировал вспышки. Нам поручили разобраться. Чтобы ты понимал, речь о же, самой большой бестолковой пустыне континента. Начал рассказ ДСР, глядя Кари в глаза, и ей невольно пришлось развернуться в его сторону. Так вот, полковник отправил несколько звезд на разведку, в том числе и нашу. А зима стояла, холодина по ночам дикая, а днем жара, и от Салара спрятаться некуда. Вокруг камни до да песок. Пришлось тащить с собой гору амуниции. В общем, Мелч был сильно раздражен. «Потому что они все это барахло повесили на меня. И палатку, и артефакт для сбора влаги, и даже запас еды», — возмутился тот. «Якобы рассчитали в процентном соотношении по весу. Это шибздик!» Он указал на высокого и причистого, но жилистого эрера, назвать которого так вряд ли пришло бы в чью-то еще голову. — Вообще нес только локатор. — Ты сам всегда доказывал, что ты сильнее всех в звезде. Мы с Эрором лишь великодушно позволили тебе поразить нас твоей мощью. Невозмутимо продолжил Десар. — Пока мы выслеживали тех сектантов, все долго не мылись, немного запылились и, скажем так, за своим природным амбре. Особенно некоторые. А у Эрора от природы тонкое обоняние, которое очень страдало. Тогда он предложил Малчу сбрить его заросли. Малч резонно возразил, что его брить только лезвие тупить. Между этими двумя достойными образованными офицерами завязалась оживленная дискуссия. Были подняты животрепещущие философские вопросы. Произошел обмен некими мнениями, в ходе которого каждая из сторон продемонстрировала богатый словарный запас. Особенно отличился Малч. «У меня обширный вокабуляр», — довольно кивнул северянин. «Да-да, целых три словарика вызубрены наизусть», — хмыкнул эрр «Завидую моей прекрасной памяти молча». «Не остался в долгу Мелч». «Вернемся к нашим достойнейшим и разумнейшим мужам». На обмене мнениями они не остановились и перешли к демонстрации навыков рукопашного боя. Невольный зритель в моем лице так впечатлился, что был вынужден принять меры, после чего Эрр с целью побесить Мелчи стал систематически прибегать к насилию над словоформами, которые всегда раздражало нашего нетерпящего сюсюка-несеверянина. А потом так увлекся, что теперь злоупотребляет ими даже в отсутствии оного, хотя лично я ему ничего плохого не сделал. «Ты взял Мелчика в нашу звездочку». — напомнил эрр У нас не было звезды, пока не появился Мелч. Потому что два человека — это не звезда. — И это не повод при... при... Северянин посмотрел на Кайру, а потом закончил совсем иначе, чем собирался. — Придаваться лексическому промискуитету. Нет, он всегда любил слова коверкать, но теперь это обрело невыносимый масштаб. — Мелч, а ты мог бы извиниться? — спросила она. — Ведь теперь страдают невинные уши. Мои. — Страдание — это вторая основа, на которую изиждется наша звезда Кайра. — С видом мудреца заметил тот. — Привыкай. — А первое? заинтересовалась она. — Заключение пари. — А третье? Всеобщее восхищение командиром? — с любопытством уточнил ДСР. Возможно, что что-нибудь подорвать, расстрелять или утопить за казенный счет», — авторитетно заявил Мелч, и остальные с ним согласились. «Так что, вы поймали сектантов?» «Ну, не то чтобы прямо поймали», — ответил капитан. «Скорее приманили их на запах молча. Возможно, они решили, что мы подохли и хотели обобрать трупы». К концу операции мы все были несколько фрустрированы отсутствием благ цивилизации, поэтому разговор с сектантами вышел короткий и почти целиком состоящий из обсценной лексики. Расплылся в хулиганской улыбке северянин. ДСР подвел итог. Мы провели короткую, доходчивую воспитательную беседу на тему недопустимости поклонения Тонате и привезли сектантов в столицу. «Почти живых и почти здоровых, потому что мы очень ответственные офицеры и трепетно относимся к исполнению каждого приказа его сидейшества». Наставительно поднял указательный палец вверх капитан, но в глазах у него плясали смешинки. По возвращении Эрр изобрел шикарные дрожжи, которые можно использовать вместо зубного порошка, а также несколько видов дезодорантов и мазей. В общем-то, неплохо прогулялись, кое-чему научились. А Мелч доказал всем, что он самый сильный и умелый носитель палатки. Кайра сонно улыбнулась. Разговор иссяк сам собой. Десар достал две книги, одну для себя, вторую для Кайры. Она с любопытством изучила обложку, а Мэлч лишь хмыкнул, глядя на автора. Чтение его зубодробительно скучных монографий можно было считать отдельной формой пытки. Зато засыпалась под ней действительно хорошо. Час спустя Кайра уже зевала и возилась, устраиваясь поудобнее. Десар стратегически применил второе по счету кормления, выдал чашку горячего отвара, и когда у новообретенной напарницы начали слипаться глаза, предложил ей прилечь. «Если хочешь, можешь положить голову мне на колени, я не против. Разумеется, если это выше твоих сил и ты боишься, то не стоит». Вкрадчиво проговорил он с едва заметной полуулыбкой, наблюдая за реакцией. «Ничего я не боюсь. Но раз ты так настаиваешь, то держи». Фыркнула Кайра, а затем демонстративно скинула сапоги, растянулась на сиденье и с вызовом положила на Десара длинные стройные ноги. Тот ухмыльнулся и накрыл ее стопы своим пледом, прижав поближе к себе. Малч посмотрел на Эрера и пробасил. — Ну ладно, чтобы ты не чувствовал себя обделенным, так и быть держи, мои. — Даже не думай, — воскликнул Прейзер, когда северянин принялся стягивать правый сапог. — Во-первых, в закрытом помещении это будет приравнено к газовой атаке. Во-вторых, твои ноги не такие красивые и стройные, как у нашей Кайрочки. — Очень даже красивые и стройные, — возразил Мелч рельефные и без единой жиринки. А левое колено просто шедеврально собрано заново после взрыва. Плюс, в отличие от Кайриных, мои ноги теплые пушистые, приятные на ощупь. — Это ты по своим будешь втирать от меня свои оглобли кривые убрал немедленно. — Чего сразу кривые? Ровные? — возразил Мелч. «Не веришь? Сейчас покажу. У меня все ровное. И ноги, и спина, и индикатор...» «Заткнитесь оба!» — властно скомандовал Десара, и его напарники нехотя подчинились. Немного попихались, выясняя, кому достанется больше места, но, наконец, угомонились и затихли. Звезда майора Мааля тоже развалилась по сиденьям и мерно засопела. Моголет периодически потряхивал, где-то неподалеку вспыхивали молнии и гремел гром. Но вскоре биплан вырвался из мокрых объятий циклона, и кабина погрузилась в тишину. Все дремали, набираясь сил перед операцией.